«Туман!» — сплюнув кровь на землю, произнес Мадар. «Ты это видел, Томпа? Я такого тумана смерти за всю свою жизнь ни разу не припомню». Маг земли сидел рядом. На лбу блестели крупные капли ледяного пота, а руки тряслись, словно у него было жуткое похмелье. «Кто это был?» — произнес он, с трудом доставая из заплечного мешка небольшую фляжку с зельем. «Это была чудовищная магия!» Маг сделал три глубоких глотка. После он протянул ее темному магу. Экстракт от урана. Понюхав фляжку, заинтересованно пробормотал Мадар и приложился к фляжке. К вечеру нас накроют жутким похмельем. — Знаю, — кивнул Томпа. — Я едва стоять могу. — Да, все демоны бездны. Это был отличный бой. Мадар прочистил горло и сплюнул кровавый сгусток. В империи их называют проклятыми. Именно они устроили восстание. — Это были чертовски сильные маги, — приходя в себя, произнес маг земли. — Но нам нужно разобраться с солнечным, черным солнцем. Поправил Мадар и, подхватив небольшой мешок с вещами, подошел к голове проклятой, лежавшей в нескольких метрах от его ног. Примерившись, он хорошенько пнул голову проклятой, запустив почерневшую черепушку в долгий путь по склону холма. — А теперь представь, сколько талантов уничтожил император. — Обернулся темный к Томпа. И ведь ни одну сотню таких мастеров он обрек на жалкое существование в стихии. — Хватит болтать! — прокряхтел спутник, поднимаясь на ноги. — Если не выступим сейчас, мы их не догоним. — Впервые за все наше путешествие ты прав. Кивнул Мадар и направился к скале, махнув в сторону, где стояла защита подмастерья. Этот юнец довольно сообразителен. Привязать защиту к месту, чтобы мы заметили его исчезновение как можно позже. «Мои поисковые заклинания говорят, что шестеро живых в часе пути. Они ушли слишком быстро. Скоро выдохнутся и сделают привал». Мадар кивнул и бодрым шагом отправился в сторону беглецов. За его спиной пристроился маг земли. «Мы вернемся, как только ты убьешь этого темного». Осторожно поинтересовался Томпу. Его рука скользнула под походную мантию и проверила кинжал из металла с фиолетовым оттенком. «Да?» – пожал плечами Мадар. — Больше меня тут ничего не привлекает. — Будем надеяться, что он тут один, — кивнул собеседник. — Один, — хмыкнул темный. — Если бы он тут был не один, нас бы уже давно прихлопнули. Да и появление этой проклятой о многом говорит. — О чем же? — О том, что этот парень имперец. Он темный, и он из империи. — А значит, это тот самый, что сейчас должен быть где-то в столице, в университете Антолии. — Однако он здесь, — пробормотал Томпа. В это время компания из двух магов обогнула скалу и на тропе им предстало лежащее лицом вверх окровавленное тело мака. — Сколько ты точек засек? Замерев, как вкопанный, поинтересовался Мадар. — Шесть, — ответил маг земли, тут же просканировав пространство вокруг. — А сколько было, когда мы их догнали? — Семеро. — Решили уйти, оставив его труп на тропе. — Откуп за свободу. С тоской констатировал темный маг и сплюнул на землю. И ради этого я сделал три глотка экстракта от урана. Сожри, демона их души. Мак устало подошел к телу и уставился на замерший взор. Видимо, не добили. Сморщившись, произнес Мадар, глядя в глаз мака. Даже роговица помутнеть не успела. В этот момент за его спиной появилась фигура Томпо, державшего в руках широкий обоюдоострый клинок из необычной стали. Короткий замах, отблеск фиолетового металла, И артефакт с легким свистом впился в плоть. Артефакт убийца магов издал свист и вошел в плоть, словно нож в раскаленное масло, игнорируя все защиты. Мадар выпучил глаза и опустил взгляд на грудь. Чуть левее грудины, из-под мантии выглядывал кончик фиолетового металла. Он открыл был рот, чтобы что-то произнести, но поперкнулся кровью, после чего заметил, как труп мага, лежавшего на тропе, моргнул. В следующее мгновение послышался едва различимый удар тетивы, и с вершины скалы, куда смотрел темный подмастерье, метнулась стрела. Она за полсекунды преодолела расстояние от вершины скалы до головы Томпа, воткнувшись в темечко, в центр зеленой руны. От удара тело отлетело, и сломанные куклы рухнуло на землю. — Томпа! — прошептал Мадар, падая на колени перед маком. — Томпа! — Проклятая сука. Мак лежал еще несколько секунд, разгоняя сердце и кровь по сосудам. Техника замедления пульса была делом непростым, и сразу прийти в себя было очень трудно. Парню пришлось использовать прием, которому он не один раз оказывался на грани жизни и смерти. — А ты... — продолжал булькать кровью еще живой противник. — Эх, хитрец. Умный парень. Но просто так... «Тебя не оставлю. Я тебя про... хрясь!» Слова мага с посмертным проклятием оборвал топорик Вара, которым он снес ему кусок свода черепа. «Я думал, обоих класть придется», — произнес он, вытирая лезвие топора. А он видел, что сделал. Тот, что с зеленой руной этого стилетом в спину пырнул. «Гурт», — прошептал маг с огромным усилием шевелять челюстью. «Возвращается. Жак быстрее него прибежал» говорит, что камни, которые выдали, два раза звенели как колокольчики. Почему? Постепенно приходя в себя, пробормотал подмастерье. Почему второй раз не выстрелили? Вар нахмурился и хотел было что-то ответить, но его перебил едва пришедший в себя парень. Кто стрелял? Рум и Бил на скале были. Кто выстрелил? Ну так, пожал плечами Вар. Непонятно. Вроде как Бил стрелял. Маг присел и кивнул на мертвых противников. «Сумки у них без меня не шарить и к трупам не прикасаться».